«Кому он принадлежал раньше, это неважно, поскольку был необитаем», — возразила вдовствующая герцогиня. «Ну а теперь на нем полно людей, которым, по слухам, граф платит хорошие деньги, но и только их духовных, религиозных потребностей он удовлетворить не может. Вы беседуете с ними». Просите, в чем они нуждаются? Может, им надобен священник, а, возможно, новый костел? Уж не знаю. Это ваше дело. Я разговаривала с вашим обожаемым секретарем, Патером Луга. Он совершенно со мной согласен. Пусть светлейший съездит с миссией. Это его слова. Может, отвлечутся от их забот? — Кстати, что вас заботит, Джованни? — Ничего не заботит, тетушка. — Не представляю, что эта патра вдруг померещилась. — Рада слышать. — Ну, а теперь готовьтесь в путь. Вот так всё и случилось. Неуемная энергия в достующей герцогине Дианы и могучий талант организатора, таинственного графа Димонта Кьяра, слились в одно чудесное и действенное целое. Так что не прошло и часа, как молодой кардинал Джованни Гамбарини уже сидел в карете, единственной приличной карете, уцелевшей изо всего герцогского каретного парка после уже упоминавшегося Народного загула, вызванного бегством герцога Петра из Кугани. В этой карете он и отправился в Ремини, Следуя за огромной дорожной колымагой прекрасной Олимпии. Как и предполагалось, когда они приблизились к Ремини, Навстречу им выехали двое слуг, графа Димонта Кияра, и отвели их кареты в личные графские конюшни, находившиеся за его личной гаванью. Там на них набросилась туча челядинов и служанок, очевидно, только и мечтавших о том, чтобы им позволили распрячь, напоить и накормить, вычистить и всяким иным способом обиходить их коней ну затем очистить от пыли, вымыть, отполировать и смазать маслом их кареты. Поклажу кардинала и утварь певицы, ее арфу и чембала приняли другие слуги и с трогательной осторожностью переправили на палубу галеры Буцентаурус, превосходного судна, целиком покрытого золотом, искусно резьбой, с двадцатью пятью веслами с каждой стороны и двумя мачтами с трехярусными парусами, которые специалисты морехода называют латинскими. Прекрасная Олимпия держалась с кардиналом холодно и отчужденно. Хорошо изучив меры людей, она подозревала, что вчерашний перстень он подарил ей в состоянии опьянения. И сегодня под предлогом святой миссии сопровождает ее единственно для того, чтобы вернуть назад свой подарок. Например, вынудив ее обратиться с ханжеской просьбой о замене уникальной драгоценности стеблем соломы изъясли новорожденного Иисуса или чем-нибудь столь же бессмысленным. Как это недавно произошло после ее гала-концерта в римской вилле у кардинала Специона Боргезе, И хотя общественное мнение без ущерба для нее Олимпии истолковало событие в лучшем смысле, будто бы замена произошла по ее Олимпии собственной инициативе,